Серж. И вот опять. Я слушал, что говорит этот человек, и недоумевал. Сказать, что я поражен, это ничего не сказать. Я уже давно перестал называть его капитаном даже сам с собой. Он не был капитаном. И никогда не служил в НКВД. Такой человек никогда не выжил бы в нашей системе. Все, что он делал, шло вразрез с той установкой, которая была в органах, да и во всей стране. Он берег людей». Для него люди были величайшей ценностью. Любой мальчик или девочка в нашем отряде были для него дороже и ближе, чем безумно дорогие золотые изделия с драгоценными камнями, которые он, походя, просто подарил людям. И люди отвечали ему тем же. Он брал простой булыжник, держал его в руках, укладывал в мозаику, и оказывалось, что это именно тот фрагмент, которого так не хватало. А решение с гранатами... «Этот человек гений. Я тоже до самого последнего момента и не подозревал о такой возможности, а ведь это так просто, просто и, как всегда, красиво». При этом он говорит, что это не все новинки. Он использовал выражение «тактические приемы», но это уровень Академии Генерального Штаба, а он говорит это вчерашним школьникам. Он говорит... Что вот этот тихий и незаметный человек – специалист, но при этом этот ценный специалист тоже ходит на боевые операции, и это в их среде норма поведения. Я уже устал думать, кто они и откуда пришли. Я просто ничего не понимаю. Фея. Она любила этого человека. Каждый его жест и улыбку. То, как он говорит с людьми и просто сидит и смотрит листы карт или какие-то бумаги. То, как приказывает и просит. Как учит на занятиях и дает задания инструкторам. Как объясняет и ругает погранца, а погранцу достается больше других, но и хвалит тоже, и награждает, говоря добрые слова, и дает боевые имена, вот ее назвал фея. Назвал сразу, ни на секунду не сомневаясь, и все приняли это, и она это приняла. А немцев и полицаев теперь все называют упырями, и это самое мерзкое слово в отряде. Любила за все, за то, что он есть в ее жизни. А подарок? Господи, какой это был подарок? Как можно такую красоту выкинуть в озеро? Перед собранием он подошел к ней и попросил протянуть ему обе руки и закрыть глаза, а потом положил ей на одну ладонь что-то, накрыл другой ее ладонью и, держа ее ладошки своими большими, сильными руками, сказал «Это тебе вместо ордена. Пусть у тебя будет память обо мне». Она раскрыла ладонь и увидела бабочку. Нежную, воздушную, ажурную, золотую бабочку с блестящими камешками вместо глаз и заколкой на брюшке. Бабочка была настолько красива, что у нее на мгновение захватило дух. А ведь сначала она хотела его убить. Убить всех и в первую очередь его. Не прошло и получаса после того, как она решила его убить за это очередное унижение. Она увидела то, ради чего это было сделано. Она увидела убитых на посту немцев увидела, как свалили эти изломанные смертью куклы в одну большую кучу, и как где-то там, в середине, под толстого немца, он, аккуратно объясняя всем, положил гранату без щеки, А потом он сделал то, что привело ее в восторг. Это было невозможно, немыслимо, и перевернуло всю ее. Он распорол штаны на верхней кукле, пристроил большой куст ромашек прямо между ягодиц, И объяснил, что теперь немцы знают, кто убивает их солдат, и будут его искать, а значит и ее, если она будет рядом. А еще он дал ей в руки оружие, сказал ей спасибо и повернулся к ней спиной. И это его доверие к ней раздавило ее. Это потрясение было больше, чем случилось с ней утром, и пришла в себя она много позже. Потом был полицейский, которого они повесили на березе. И это тоже сделал он. Произошло все это в один единственный день. И она не сразу осознала все это. Слишком быстро в спокойное мирное течение ее жизни ворвался беспощадный военный кошмар. Ее жизнь изменилась сразу же. В ее жизни появился смысл. Смысл всей ее дальнейшей жизни убивать немцев и полицаев. Ей дали винтовку и учили ее. И она воспринимала это как должное. Но была одна вещь, которую она поняла много позже. Поняла и поразилась. Как сразу он понял ее. Ей никто с того времени не смотрел в глаза, кроме него и дочки. Никто и никогда. Даже те, кто постоянно общался с ней, их инструктора, никогда не делали этого. Они смотрели на оружие, на ее руки, на местность и вообще куда угодно. Дочка только однажды сказала ей «Командир запретил». И еще она сказала тогда «Командир сразу запретил к нам приближаться. Сказал «Расстреляет». Много позже она узнала, что однажды старшина ударил парня из их деревни. За то, что пытался подойти к их палатке, ударил так сильно, что парень два дня не мог встать. Все, что происходило с ней до сегодняшнего дня, было настолько странно и необычно, что она не сразу осознала это. Никто и никогда в прошлой жизни ее так не защищал. Забота командира ощущалась во всем. В боевой учебе, в постоянном присутствии старшины, в повседневной жизни и даже в вечерних посиделках и ответах на их бесконечные и часто бессмысленные вопросы. Но их новые учителя отвечали на эти вопросы, учили их, тренировали и заботились о них как о собственных детях. И со временем это стало для всех привычным. Вот и сейчас командир говорит простые и понятные вещи. Говорит так, как будто рассказывает смешную историю. Историю, как они будут убивать упырей. А значит и она. И очень скоро она пойдет с ним на работу. Ту работу, которой он ее учил. Убивать упырей. И она не подведет.